Глава 38. Адам Морган. Виски украл некоторые из моих воспоминаний. Надеюсь, что я не получил важной информации из вчерашних телефонных звонков, потому что не уверен, что смог бы её запомнить. Я решил начать с последнего телефонного номера, который смог вспомнить. Еда и крепкий сон определённо пошли мне на пользу. Я снова начинаю чувствовать себя собой. И под этим подразумеваю безнадёжность и депрессию. но определённо трезвею. Мне грозит смертная казнь. Больше я ничего не могу чувствовать, но от виски пока воздерживаюсь. Беру трубку и начинаю набирать номер. И как только включается голосовая почта, входная дверь с грохотом распахивается. «Адам!» Мне даже не нужно её видеть, чтобы понять, что это она. Я мог бы узнать этот разочарованный голос где угодно в любое время. Быстро вешаю трубку. и пытаюсь выглядеть беззаботно лежащим на диване. Сара входит в гостиную, она в бешенстве. Вот здорово. Что я натворил на этот раз? Это не может быть хуже, чем завести интрижку и оказаться под судом за убийство своей любовницы. «Привет, милая», — говорю я с долей сарказма. Я могу сказать по выражению её глаз, что сейчас она видит во мне просто клиента, с которым нужно разобраться. Что случилось с Сарой, которая была здесь в пятницу вечером? Её любовь, кажется, исчезла, и я не могу винить её. На моём лице поселилась неряшливая и неопрятная борода. Я уверен, что мои глаза налились кровью, а под ними мешки. Волосы в беспорядке, я всё ещё в пижаме и халате. И давайте не будем забывать о ситуации, в которую я всех нас втянул. «Не говори мне привет, милый. Что это за рыжие телефонные звонки и 10 тысяч долларов, которые ты потратил?» Её глаза сужаются. «Может быть, она действительно заботится обо мне?» — в первую очередь спросила рожеволосый. «Ревнует?» «Я уже давно не видел, чтобы Сара ревновала. В конце концов, она может полюбить меня снова». «Могу объяснить», — говорю я, поднимая руки вверх. «Тогда объясни». Она садится на диванчик и закидывает одну ногу на другую. «Хорошо, рыжеволосая Её зовут Ребекка, она журналистка». Журналистка. Ты разговариваешь с журналисткой? Ты вообще знаешь, что тебя судят за убийство и на кону стоит смертная казнь? И я понимаю это больше, чем кто-либо другой. Я стискиваю зубы. Вот в чём проблема. Сара обращается со мной как с идиотом. Чего она ожидает? О, чёрт, спасибо, что напомнила. Я совсем забыл, что нахожусь под домашним арестом в ожидании суда. Ты действительно понимаешь? Это явно риторический вопрос. Она помогает мне Она журналистка. Ты для неё просто очередная история. И ты даже не знаешь эту женщину. Прямо сейчас происходит отбор присяжных. И последнее, что мне нужно, чтобы что-то в средствах массовой информации повлияло на них. Тебе повезло, что СМИ раскопали прошлой Келли, потому что это пошло тебе на пользу с точки зрения общественного мнения. Но история, которая выставит тебя в нелестном свете, разрушит это. Понимаешь? У нас с Ребеккой есть соглашение. Она излагает мою версию событий. и я плачу из-за помощь в моём расследовании. Я подаюсь вперёд, упираясь локтями в колени. Моё расследование? Что, чёрт возьми, это значит? Происходит всего одно расследование, и это Джесси Хук. Что, по-твоему, ты делаешь, Адам? Сара покачивает ногой вверх-вниз и поправляет юбку. Её лицо краснеет, и она раздражённо вздыхает. Я знаю, что моё вмешательство беспокоит её, потому что она думает, что знает лучше. Раньше я в это верил. теперь «Нет». «Кто такой Джейси Хук?» «Вот именно. Ты понятия не имеешь, что происходит с твоим собственным делом. В этом-то и проблема», — говорит Сара с некоторой язвительностью в голосе. «Я заперт здесь. Я не могу уйти. Поэтому если ты мне ничего не говоришь, я ничего не знаю. А когда я ничего не знаю, то ищу всё подряд». «Это угроза?» «Почему ты восприняла это как угрозу?» Я сбит с толку её вопросом изменившимся тоном. Сара неловко ёрзает на стуле, а затем в очередной раз поправляет свой безупречный наряд. «Нет, не бери в голову». Она встаёт, берёт коробку, которую принесла в прошлый визит, и бросает её на кофейный столик. «Вот то, на чём ты должен сосредоточиться». «Кто такой Джесси Хук?» Она фыркает. «Джесси Хук часто бывал в кофе-сета. Коллега Келли сказала, что он был одержим ею и доставлял ей неудобства, поэтому мы его разрабатываем». «И?» «Мы проверяем его ДНК. Он может оказаться тем самым третьим набором». Шериф Стивенс допрашивал его около часа назад. «Я была там, но немного отвлеклась. Я просмотрю запись». «Приятно слышать, что то отвлеклась, работая над моим делом». Саркастически говорю я. «Но это ты меня отвлекал? Рожеволосые, деньги, телефонные звонки. Не мог бы ты, пожалуйста, объяснить мне?» В её голосе слышны гнев и раздражение. «Как я уже сказал?» Ребекка помогает мне разобраться с семьёй первого мужа Келли. Я думаю, что кто-то из них виновен в её смерти. Встаю и наливаю себе стакан скотча. «Это тупик», — многозначительно говорит Сара. «Почему? Ты хотя бы проверяла это?» «Я верю, что это сделала полиция. Если честно, это просто кажется неправдоподобным». «Ты веришь, что это сделала полиция? Я бы хотела надеяться, что мой адвокат не выстраивает стратегию, основываясь на вере». Я опустошаю стакан и наливаю себе ещё. Я не могу иметь с ней дело прямо сейчас. Она верит, с каких это пор убеждения выигрывают дела. Мне нужны факты, мне нужны доказательства. Какого чёрта она делает? Ты знаешь, что я имею в виду Адам? Очевидно, что нет. Я и бросаю вызов. Она вообще борется за меня или знает, что это безнадёжно? Неужели она бросила всё в ту же секунду, как взялась за моё дело? «Неужели для меня нет никакой надежды?» «Я откидываюсь назад и вниз, делая большие гладкие скотча. Жжение в горле — единственное, что напоминает мне, что я всё ещё жив». «Разве ты не был убеждён, что Скотт виновен в смерти Келли? А теперь ты убеждён, что это сделал кто-то из её прошлого? Определись уже». «Скотт сказал, что никогда не причинял вреда Келли, и я думаю, что верю ему. Может быть, он действительно не имеет отношения к убийству Келли?» Джесси Хук подтвердил. что был свидетелем того, как Скотт избивал и словесно оскорблял Келли. «Зачем ему лгать?» «Подожди, Скотт это делал?» «Но он крялся, что это ложь!» «Какого чёрта Скотт стал бы мне врать? Почему вы должно волновать, что я думаю, что-то не сходится?» «Кто в здравом уме признаётся в жестоком обращении со своей покойной женой?» «Она права. Я такой идиот. Просто мне показалось, что Скотт говорит правду. Он выглядел так, будто просто хотел помочь». Возможно, так оно и есть. Он мог быть жестоким, но это не значит, что он убил её. Я не знаю, что думать. Конечно, он мог бы это сделать. У него вспыльчивый характер, он засранец. Ему это могло сойти с рук. Ради всего святого, он же коп. Может быть, мне не стоит списывать его со счетов на основании одного разговора. Всё это полный бардак. Я не знаю, нашёл ли верного человека или хотя бы верное направление, но не могу сдаться сейчас. У меня осталось меньше двух недель до начала судебного разбирательства. Там должен быть кто-то. Тот, кто знает хотя бы что-то. Что всё это значит? Сара указывает на бумаги рядом со мной. Нужно было убрать их подальше. Она со мной не согласна, но я по-прежнему думаю, что в прошлом Келли нужно разобраться. В этих бумагах вся информация, которую раздобыла Ребекка, а также список номеров, по которым мне нужно закончить обзвон. Сара подходит к дивану и начинает рыться в них, быстро просматривая всё, что попадает в поле её зрения. «Если она не верит, что это стоит изучать, тогда что она тут ищет?» «Это для моего расследования», — говорю я, пытаясь собрать листы в одну кучу. «Мне не нужно, чтобы Сара смотрела это. Если она не собирается мне помогать, тогда ей незачем находиться здесь. Не нужно поработать». Она смотрит на список телефонных номеров, просматривая их один за другим. «Что она ищет?» Или просто пытается успокоить меня? Пытается сделать вид, что воспринимает это всерьёз? Какова её конечная цель? Её взгляд задерживается на мне чуть дольше, чем я ожидал. Затем Сара, наконец, откладывает листок. «Ты зря тратишь своё время». Она делает паузу. «На что ты потратил 10 тысяч долларов?» «Тебе-то какое дело? Это были мои деньги. Аванс за книгу!» С вызовом говорю я. «Тогда ладно. Будем на связи». Она встаёт и направляется к входной двери. Почему Сара всегда спешит? Понятия не имею, кто она такая. Как она узнала о Ребекке, телефонных звонках и деньгах? Она наблюдает за мной? У неё есть кто-то, кто наблюдает за мной. Но почему? Чтобы помочь мне? Чтобы причинить мне боль? Чтобы держать меня в узде? Прежде чем выйти из гостиной, Сара останавливается и оборачивается. Кстати... Если ты окажешься в тюрьме и не закончишь книгу, я в конечном итоге верну этот аванс. Так что, пожалуйста, остановись. Ты тратишь мои деньги, придурок». «Я думала, это наши деньги, мы женаты, помнишь?» Огрызаюсь я, складывая руки на груди. «О, так это был наш брак, когда ты был по уши влюблён в какую-то официантку?» Сара прищуривается, глядя на меня. Я на мгновение отвожу взгляд, она меня поймала. «Вот именно». Сара топает ногой. «Как бы ты ни было, тебе больше не придётся беспокоиться за свои деньги. Я пишу настоящее откровение. И за мою книгу уже идёт война!» Я ухмыляюсь. У Сары отвисает челюсть. «Ты, должно быть, издеваешься надо мной. Я надрываюсь над твоим делом, а ты превращаешь всё это в чёртов цирк? Ты и твоя ублюдская мать!» Она поднимает руки вверх. «С меня хватит!» Затем разворачивается и выходит из дома, хлопнув дверью.